глава 67. В восьмом часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана к прикованному скелету. Ночные поиски были безуспешны, сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, Много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет. «Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?» На это Вольф отвечал. Человеческий ум ограничен, но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем, и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу, мы исполнили свой долг. Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк. «Доброе утро, господа!» И, посвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой. 20 лет я наблюдаю. Дело идет к концу. Вот что я скажу, мои дорогие господа. Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны». Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец. «Это были Зигфриды» те самые, о которых писал Тацит, могучие, наводившие ужас в шлемах с крылышками. «Обер, еще две кружки пива, господам!» В четырнадцатом году Зигфриды шли покорять Вселенную. Им не хватало только щитов. Вы помните старый германский обычай издавать воинственные крики, прикладывая щит к рту, чтобы голос казался страшнее? «Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях. Что случилось, я хочу спросить. Или мы разучились умирать в кровавом бою?» Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах. Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях у их очагов. Хозяин выпущенными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони. «Вы были в городе. Я спрошу, видали вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали?» чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать «Дойчленд!», а вот о социализме эти пролетарии хрипят запивными кружками. Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером. Это были изображения скелета, просто скелета и германца с крылышками, скелета и воина 14-го года в полной амуниции. «Двадцать пять феннингов штука, две марки, пятьдесят феннингов за дюжину», сказал хозяин с презрительной гордостью. «Дешевле никто не продаст. Это добрая довоенная работа, цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление». «И вы думаете, эти трусы буржуа, эти пяти с половиной футовые пролетарии покупают мои открытки?» «Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу «Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Липкнехта рядом со скелетом». Он опять надулся кровью и вдруг захохотал. «Подождут! Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток, господам!» «Да-да, приходится изворачиваться. Я покажу вам мой патент. Гостиница к прикованному скелету будет продавать это сотнями». Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов. Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим в виде коробки от сигар ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет. Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах. Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом. «Стоит три марки семьдесят пять пфенингов, без слуховых трубок, разумеется». Он протянул наушники Хлынову. «Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие». «Я вас соединю с Кёльнским собором. Сейчас там обедня, вы услышите орган. Это колоссально. Поверните рычажок налево». «В чем дело? Кажется, опять мешает проклятый штуфер. Нет?» «Кто мешает?» — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату. Разорившийся фабрикант пишущих машин Штуфер, пьяница и сумасшедший. Два года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот недавно станция опять заработала. Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку. — Вольф, платите и идемте. Когда через несколько минут... Отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана. Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа. «Я слышал! Я узнал голос Гарина!»